И после этого продолжал, больные, страждущие, они все подряд сочувствия помощи достойны. Он не, никогда не умел напустить на себя величественность перед нами женщина, несчастная, никем не понятая, которая доставляет удовольствие быть обиженной, даже если ее никто и не думал обижать. Понимаете, для таких людей, любящих лишь себя самих, самосострадание — главная ценность в жизни. Они в нем купаются, как купаются в своей грязи гиппопотам. М -м да, пожалуй, вы правы лагеря. Сомнение очень удачное, заметил я рассеянно, увидев какую-то фигуру, мелькнувшую за окном. Я был почти уверен, что это Хэрисман. Если это так, возникают три вопроса, требующие немедленного ответа. Почему, направляясь в сторону кормы, он выбрал наветренную, а не подветренную сторону надстройки? Уж не затем лишь, чтобы его не разглядели сквозь залепленные снегом окна кают компании. Во-вторых, что он делает на верхней палубе в такую стужу? который он якобы патологически боится после долгих лет пребывания в Сибири, как говорится, одна нога здесь, другая там. Схожу только на вещу больного, похлопал я по плечу ванни. и, не спеша вышел в дверь с подветренного борта. Подождал, не пойдет ли кто за мной. Почти сразу следом вышел Юнтер Йонгбек. Спокойно улыбнулся мне, и пошагал в сторону пассажирских кают. Я подождал еще немного, затем по скоп-трапу поднялся на шлюпченную палубу, а чуть позади ходовой радиорубки. Обошел вокруг трубы, втяжных вентиляторов, но никого там не обнаружил. И то сказать, без крайней необходимости на бот-дек где нет никакой защиты от ледяного ветра, не пришел бы и белый медведь. Пройдя к корме судна мимо одного из двух моторных баркасов, я спрятался за вентилятор и осторожно выглянул. Сначала я ничего любопытного не увидел, кроме множества покрытых снегом предметов, закрепленных на кормовой палубе, уставленные всевозможными предметами, начиная с бочек с горючим, и кончая пятиметровой рабочей шлюпкой на кель-блоках. Все эти предметы были покрыты белой снежной пеленой. Не поймешь, одушевленные они или нет. Но тут один из предметов отделился от большого квадратного ящика кабины вездехода. Прикрыв лицо рукой, человек стал глядываться в мою сторону. Заметив прядь соломенных волос, Я тутчас догадался, кто это. Почти сразу к девушке подошел какой-то мужчина. Даже не успев разглядеть его худое аскетическое лицо, я понял, что это Хейсман. Взяв Мэдди за руку, он стал ей что-то внушать. Я опустился на колени, чтобы меня не заметили, и начал вслушиваться. Но тщетно ветер дул в другую сторону. Да и беседовали оба тихо, как и подобает заговорщикам. Я подполз к самому краю шлепочной палубы, чтобы уловить хотя бы отрывки фраз. Но напрасно. Фейсман обнял Мэри Стюарт, та, обвив его шею руками, положила голову ему на плечо. В такой трогательной позе они стояли минуты две. Потом двинулись в сторону пассажирских кают. Я даже не предпринял попытки пойти за ними. Йога в море баренца произнес рядом со мной чей-то голос. Позывам очень к лицу. Фанатики все довольно до крайности», — отозвался я неуклюже, но не торопясь, поднимаясь с колен. Смитом мне нечего было опасаться. Взглянув на него, я отметил, что выглядит он гораздо лучше, чем накануне вечером. он смотрел на меня с удивлением, но без насмешки. «Упражнение должно быть систематическим», — объяснил я. Да, разумеется, разумеется. Пройдя мимо, он перегнулся через поручни и увидел на снегу следы. Наблюдаем за птицами. Да, обнаружил гнездо я сух и крачек. Понятно. Только очень уж странная пара подобралась. Ну, это же киношники. Киношники, поймите, Смит. Там и не такие пары встречаются. Хм. Странные птицы... В сторону рубки, штурман продолжал. «Там тепло и весело, док, и удобное место для орнитологических наблюдений». Но особого тепла мы не ощутили. Заметив меня в окно, Смит вышел, оставив дверь рубки открытой. Правда, с весельем было проще. Достав из шкафчика бутылку, штурман спросил. «Ну что, пошлем за королевским крафчем?» изучив Свинцовую фаригу на горлышке бутылки я заключил. Разве в том случае, если кто-то установил на борту судна автомат для разлива? Я проверил. Смит распечатал бутылку. Прошлой ночью у нас с вами состоялся разговор. Больше, говорил я, слушали вы меня или нет, не знаю? Я был встревожен, думал, что вы не придаёте значения моим подозрениям. Ну, а теперь перепуган до смерти, потому что вы все так же беспечны. От того, что интересуюсь орнитологией, кротко спросил я. Ну, в том числе и по этой причине. Я имею в виду это повальное отравление. У меня было время подумать. Я проскинул мозгами. «Конечно, откуда вам было знать, кто отравитель? Трудно предположить, что вы, зная типа убившего этого итальянского парня, позволили ему отравить еще шестерых и двух из них отправить на тот свет. По существу, вы не были даже уверены, что вся эта история произошла».